«Остается еще кое-что добавить», — сказал Ральф, все такой же окаменевший и неподвижный. «Да, да, остается, но вы меня торопите», — ответил Артур Грайт. «Мне в этом деле нужен помощник, человек, умеющий говорить, настаивать и добиваться своего, а вы умеете это делать, как никто. Я на это не способен, потому что я бедное, робкое, нервное существо». Если вы получите приличное возмещение в уплату за этот долг, который давно считали безнадежным, вы будете мне другом и окажете помощь, не правда ли? — Остается еще кое-что добавить, — повторил Ральф. — Право же нечего, — возразил Артур Райт, — право же есть что. — Говорю вам, что есть, — сказал Ральф. О-о-о! — воскликнул старый Артур, делая вид, будто его внезапно осенило. — Вы имеете в виду еще кое-что, касающееся меня и моих намерений? Да, разумеется, разумеется, рассказать вам об этом. — Думаю, что так будет лучше, — сухо ответил Ральф. — Я не хотел утруждать вас. Полагаю, что вы интересуетесь этим делом лишь постольку, поскольку оно касается лично вас, — сказал Артур Грейт. Очень любезно с вашей стороны, что вы меня об этом спрашиваете. Ах, боже мой, как это любезно! Допустим, что мне известно о некоем состоянии, маленьком состоянии, очень маленьком, на которое имеет право эта прелестная малютка, и о котором в настоящее время никто не знает и знать не может, но который ее супруг мог бы припроводить в свой кошелек, если б знал столько, сколько знаю я. Объяснило ли бы это обстоятельство? — Оно объяснило бы все, — резко перебил Ральф. — Теперь дайте мне обдумать это дело и сообразить, сколько следует мне получить, если я помогу вам добиться успеха. Но не будьте жестоки. Дрожащим голосом воскликнул старый Артур, умоляющий, воздев руки. — Не будьте слишком жестоки со мной. Состояние очень маленькое, право же, очень маленькое. Назначим десять шиллингов и по рукам. — Это больше, чем следовало бы дать. Но вы так любезны, так... — Как? — Значит, десять? — Соглашаетесь, соглашаетесь? Ральф не обратил ни малейшего внимания на эти мольбы и минуты три-четыре сидел погруженный в глубокие размышления, сосредоточенно глядя на человека, его умолявшего. После продолжительного раздумья он нарушил молчание, и, конечно, нельзя было обвинить его в том, что он ведет уклончивые речи или отказывается говорить по существу дела. — Если бы вы женились на этой девушке без моей помощи, — сказал Ральф. Вы должны были бы уплатить мне долг целиком, ибо иначе вы не можете вернуть свободу ее отцу. Стало быть ясно, что я должен получить всю сумму без всяких вычетов и сдержек, иначе я потерял бы на том, что вы меня почтили своим доверием, вместо того, чтобы на этом выиграть. Таков первый пункт договора. Что касается второго пункта, то я ставлю условия. Я получаю пятьсот фунтов за труд, который положу, ведя переговоры, прибегая к убеждениям, помогая вам завладеть состоянием. Это очень мало, ибо вы получаете в полную свою собственность пухлые губки, кудри и мало ли еще что. Что касается третьего... И последнего пункта то я требую, чтобы вы сегодня же подписали обязательство уплатить мне обе эти суммы до полудня того дня, когда будет заключен ваш брак с Маделайн, Брей. Вы мне сказали, что я умею настаивать и добиваться своего. Я на этом настаиваю и ни на какие другие условия не пойду. Принимайте их, если хотите, а нет, так женитесь на ней без моей помощи. Если можете, все равно я получу следуемые мне деньги. Ко всем просьбам, уговорам и предложениям компромисса между его собственными условиями и теми, какие выдвинул сначала Артур Грайт, Ральф оставался глух как уш. Он отказался от дальнейшего обсуждения этого вопроса. И пока старый Артур толковал его непомерных требованиях и предлагал внести изменения, мало-помалу приближаясь к условиям, от которых вначале отказался, Ральф сидел в глубоком молчании, внимательно просматривая записки и документы, которые находились в его бумажнике. Убедившись, что немыслимо произвести хотя бы малейшее впечатление на непоколебимого друга, Артур Грайт который еще до прихода своего приготовился к такому результату, согласился с тяжелым сердцем на предложенный договор и тут же заполнил требуемое обязательство. Все необходимое для этого Ральф имел под рукой. Предварительно он поставил условием, что мистер Никлби сейчас же отправился вместе с ним к Брею и начал переговоры немедленно, если обстоятельства кажутся благоприятными и сулящими удачу их замыслам. В исполнении этого последнего соглашения достойные джентльмены вскоре вышли вместе, а Ньюман Нокс с бутылкой в руке вылез из шкафа Из верхней дверцы Коева, под страшной угрозой быть открытым, он несколько раз высовывал свой красный нос, когда обсуждению подлежали пункты, больше всего его интересовавшие. — Теперь у меня нет никакого аппетита, — сказал Ньюман, пряча фляжку в карман. — Я пообедал. Проговорив это жалобным и грустным тоном, прихрамывающий Ньюман Одним прыжком очтился у двери, а второй такой же прыжок вернул его обратно. «Я не знаю, кто она и что она», — сказал он, — «но я жалею ее всем сердцем и всей душой, и не могу ей помочь, и не могу помочь никому из тех, против кого каждый день затевается сотня заговоров, хотя не было ни одного такого подлого, как этот». Ну что ж, от этого мне еще больнее. Мне, но не им. Дело не становится хуже от того, что я о нем что-то знаю, и оно мучит меня так же, как и самих жертв. Грай ты, Никльби, прекрасная упряжка! О, мерзость, мерзость, мерзость!» Придаваясь таким размышлениям и нанося при каждом восклицании жестокие удары по тулье своей злосчастной шляпы, Ньюман Нокс, слегка опьяневший от содержимого карманного пистолета, к которому он прикладывался во время своего пребывания в шкафу, отправился на поиски того утешения, какое могут доставить говядина и овощи в дешевом ресторане. Тем временем два заговорщика вошли в тот самый дом, где всего несколько дней назад впервые побывал Николас И, получив доступ к мистеру Брею, убедившись, что его дочери нет дома, приступили, наконец, после искуснейшего вступления, на какое только было способно величайшее мастерство Ральфа к подлинной цели своего посещения. — Вот он сидит перед вами, мистер Брей, — сказал Ральф, в то время как больной, еще не пришедший в себя от изумления, полу в кресле переводя взгляд с него на Артура Грайда. «Что ж тут такого, если он имел несчастье быть одним из виновников вашего пребывания в этом месте? Я был вторым виновником. Люди должны жить». «Вы настолько знаете жизнь, что не можете не видеть этого в настоящем свете. Мы предлагаем наилучшее возмещение, какое только можем предложить». — Возмещение? Предложение вступить в брак, за который ухватился бы не один титулованный отец. Мистер Артур Грайт богат, как принц. Подумайте, какая это находка. — Моя дочь, сэр, — надменно возразил Брай, такая, какой я ее воспитал, явилась бы щедрым вознаграждением за самое большое состояние, которое может предложить человек в обмен на ее руку. «Это как раз то, о чем я вам и говорил», — сказал хитрый Ральф, обращаясь к своему другу, старому Артуру. «Как раз то, что заставило меня почитать, это дело таким легким и пристойным. Обе стороны ничем не обязаны одна другой. У вас деньги. У мисс Маделайн красота и прекрасные качества. У нее молодость, у вас деньги». — У нее нет денег, у вас нет молодости. Одно стоит другого, вы квиты. Брак, поистине, заключенный на небесах. — Говорят, браки заключаются на небесах, — добавил старый Артур, отвратительно подмигивая тому, кого он пожелал сделать своим тестем. — Стало быть, если мы сочетаемся со браком, это предначертано судьбой. — Подумайте так же, мистер Брей, — сказал Ральф поспешно заменяя этот довод соображениями теснее, связанными с землей. Подумайте о том, что ставится на карту в зависимости от того, будет принято или отвергнуто предложение моего друга. — Как могу я принять его или отвергнуть? — перебил мистер Брейс с раздражением, сознавая, что в сущности решать должен он сам. — От моей дочери зависит принимать или отвергать. От моей дочери вы это знаете? — Совершенно верно, — энергически подтвердил Ральф. — Но у вас, у вас остается право дать совет. Изложить доводы за и против и намекнуть о своем желании. — Намекнуть о желании, сэр! — воскликнул должник, то надменный угодливый, но всегда соблюдающий свою выгоду. Я, отец ее, зачем бы я стал намекать и действовать украдкой? Или вы полагаете, как друзья и матери мои враги, будьте они прокляты все, что по отношению ко мне она исполняет больше, чем свой долг, сэр? Больше, чем свой долг. Или вы думаете, что мои несчастья являются... «Достаточным основанием для того, чтобы наши отношения изменились, и чтобы она приказывала, я повиновался, намекнуть о желании. Быть может, видя меня вот в этих стенах, почти лишенного возможности подняться с кресла без посторонней помощи, вы полагаете, что я какое-то разбитое, ни на что не способное существо, и у меня нет ни мужества. «Не право делать то, что я считаю необходимым для блага моей дочери. Осталось ли у меня право намекнуть о своем желании? Надеюсь...» «Простите, вы меня не выслушали, сказал Ральф, который досконально знал этого человека и соответствующим образом вел свою игру. «Я хотел сказать...» что если бы вы намекнули о своем желании, только намекнули, это, конечно, было бы равносильно приказанию. — Да, разумеется, так оно и было бы, — сердито подхватил мистер Брей. — Если вы случайно не слыхали о тех временах, сэр, то я вам скажу, что было время, когда я всегда торжествовал над всеми родственниками ее матери, хотя на их стороне были власть и богатство, а на моей только валя Но вы меня не выслушали, — продолжал Ральф со всей кротостью, на какой был способен. — У вас есть все качества, чтобы блистать в обществе, и перед вами долгая жизнь, — Конечно, если если вы будете дышать более свежим воздухом и под более ясными небесами и среди избранных друзей развлечения вашей стихии, в ней вы блистали прежде светское общество и свобода, вот что вам нужно. Франция и ежегодная рента, которую я обеспечил бы вам возможность жить там в роскоши, которая снова дала бы вам власть над жизнью, которая возродил бы вас к новому существованию. Когда-то город гремел молвой о ваших расточительных увеселениях, и вы могли бы снова засверкать на сцене, чтобы извлекать пользу из опыта, и, живя за счет других. Вместо того, чтобы давать другим жизнь за ваш счет. Какова оборотная сторона картины? Что там? Я не знаю, какое кладбище ближайшее, но вижу могильную плиту на нем, где бы оно ни было, и вижу дату, может быть, отделенную от наших дней двумя годами, может быть, двадцатью, это все. Мистер Брэбл облокотился на ручку кресла и заслонил лицо рукой. — Я говорю ясно, — сказал Ральф, — потому что я чувствую глубоко в моих интересах, чтобы вы выдали свою дочь за моего друга Грайда, ибо тогда он позаботится о том, чтобы мне заплатили, по крайней мере, часть. Я этого не скрываю, я это открыто признаю. Но какую пользу извлечете вы, направив ее на этот путь, не упускаете эту пользу из виду? Ваша дочь может возражать, протестовать, плакать, говорить, что он слишком стар, уверять, что ее жизнь будет несчастной. А какова ее жизнь сейчас? Жестикуляция больного показалось, что эти доводы не были оставлены им без внимания так же, как ничто в его поведении не ускользнуло от внимания Ральфа. — Какова она сейчас, — говорю я, — продолжал коварный ростовщик, — и какие могут быть у нее перспективы? — Если вы умрете, люди, которых вы ненавидите, сделают ее счастливой. Можете вы перенести такую мысль? — Нет. — воскликнул Брей под влиянием мстительного чувства, которого не мог подавить. — Я так и думал. — Спокойно, — сказал Ральф. — Если извлечет она пользу из чьей-нибудь смерти, то пусть это будет смерть ее мужа. Это было сказано более тихим голосом. Пусть не вспоминает она о вашей смерти, как о событии, которые нужно считать началом более счастливой жизни. Каково же возражение? Обсудим его. Ее поклонник старин. Ну что ж, как часто люди знатные, состоятельные, у которых нет ваших оправданий, потому что им доступны все радости жизни, как часто... Говорю я, они выдают своих дочерей за стариков, или, что еще хуже, за молодых людей, безголовых и бессердечных, чтобы подразнить праздные свои числа, укрепить фамильные связи или обеспечить себе место в парламенте. Решайте за нее, сэр, решайте за нее. Вы должны лучше знать, и впоследствии она будет вам благодарна. Тише. «Тише!» — воскликнул мистер Брея, внезапно встрепенувшись и дрожащей рукой зажав рот Ральфу. «Я слышу, она у двери!» В этом быстром движении, говорившем о стыде и страхе, был проблеск совести, который на дно короткое мгновение сорвал тонкое покрывало лицемерия с гнусного замысла и показал всю его подлость и отвратительную жестокость. Отец упал в кресло бледный и трепещущий. Артур Грайт схватил и принялся омять свою шляпу, не смея поднять глаз, даже Ральф на секунду съежился, как побитая собака, устрашенной появлением молодой невинной девушки. Эффект был почти таким же кратковременным, как и внезапным. Ральф первый пришел в себя И, заметив встревоженный вид, Маделайн попросил бедную девушку успокоиться, заверив ее, что нет никаких оснований пугаться. — Внезапный спазм, — сказал Ральф, бросив взгляд на мистера Брая. сейчас он уже оправился. Самое жестокое и самое искушенное сердце не осталось бы бесчувственным. При виде юного и прекрасного существа, чью верную гибель... Они обсуждали всего лишь минуту тому назад. Девушка обвела руками шею своего отца и расточала ему слова ласкового участия и любви, самые нежные слова, какие могут коснуться слуха отца или сорваться с уст ребенка. Но Ральф холодно наблюдал, а Артур Грайт, пожирая слезящимися глазами внешнюю красоту и оставаясь слепым к красоте духа, оживлявшего телесную оболочку, несомненно, проявил какие-то пылкие чувства. Однако это были не те теплые чувства, какие обычно вызывают созерцание добродетели. — Адлайн, — сказал отец, мягко освобождаясь из объятий, — это пустяки. Но такая же спазма была у вас вчера. Ужасно видеть, как вы страдаете. Не могу ли я чем-нибудь помочь? — Сейчас ничем. — Здесь два джентльмена, Маделайн. Одного из них ты видела раньше. — Она говорила, — добавил мистер Брей, обращаясь к Артуру Грайду, — что я всегда чувствую себя хуже, стоит мне посмотреть на вас. Ну-ну, может быть, она изменит свое мнение. Девушкам, знаете ли, разрешается изменять свои мнения. Ты очень устала, дорогая. — Право же, нет. Несомненно, устала, ты слишком много работаешь. Ах, если б я могла работать еще больше! Я знаю, что ты этого хочешь, но ты переоцениваешь свои силы. Это жалкая жизнь, моя милочка, с повседневной работой и утомлением тебе не под силу, я в этом уверен, бедная Маделайн. Говоря эти ласковые слова, мистер Брей привлек к себе дочь и нежно поцеловал ее в щеку. Ральф, зорко и внимательно присматривавшись к нему, направился к двери и поманил за собой Грайда. — Вы дадите нам знать? — спросил Ральф. «Да — Да-да, — отозвался мистер Брей, поспешно отстраняя дочь. — Через неделю, дайте мне неделю. — Через неделю, — сказал Ральф, поворачиваясь к своему спутнику, считая сегодняшнего дня. — До свидания. — Мисс Маделайн, целую вашу руку. — Обменяемся рукопожатием, Грайт, — сказал мистер Брей, протягивая руку, когда старый Артур отвесил поклон. — Несомненно, намерение у вас хорошие, теперь я поневоле это признаю. Если я был должен вам деньги, это не ваша вина, Маделайн, моя милая, дай ему руку. — Ах, боже мой! Если бы молодая леди с зашла, хотя бы кончики пальцев, сказал Артур в нерешительности, готовый отступить. Аделаи невольно отшатнулась от этого уродца, но все-таки вложила концы пальцев в его руку и тот чужать не лаях. После неудачной попытки сжать, чтобы удержать, поднести к губам, старый Артур с причмокиванием поцеловал свои собственные пальцы и с разнообразными, выражающими влюбленность гримасами, отправился за своим другом, который к тому времени был уже на улице. — Да что он скажет? Что он скажет? Что он скажет гигант пигмею? — осведомился Артур Грайт, ковыляя к Ральфу. — А что скажет пигмей-гиганту? — отозвался Ральф, подняв брови и глядя сверху вниз на вопрошающего. — Он не знает, что сказать, — ответил Артур Грайт. — Он надеется и боится, но не правда ли она лакомый кусочек? — Я небольшой ценитель красоты, — проворчал Ральф. — Но я ценитель, — заявил Артур, потирая руки. — Ах, боже мой! Какие красивые были у нее глаза, когда она склонилась над ним! Такие ресницы! Нежная бахрома! Она, она посмотрела на меня так ласково! — Я думаю, не слишком уж влюбленным взором, а? — сказал Ральф. — Вы так думаете? — отозвался старый Артур. — Но не кажется ли вам, что этого можно добиться? Не кажется ли вам, что можно? Ральф бросил на него презрительный и хмурый взгляд и поцедил насмешливо сквозь зубы. — Вы обратили внимание? Он говорил ей о том, что она устала и слишком много работает, и переоценивает свои силы. — Да, да, так что же? — Как вы думаете, говорил ли он ей это когда-нибудь раньше? И что такая жизнь ей не под силу? Да — Да-да, он ее изменит, эту жизнь. — Вы думаете, дело сделано? — осведомился старый Артур, всматриваясь из-под полуопущенных век в лицо своего собеседника. — Уверен, что сделано, — сказал Ральф. — Он уже пытается обмануть себя даже перед нами. Он делает вид, будто думает о ее благополучии, а не о своем. Он разыгрывает добродетельную роль, и так заботлив и ласков, сэр, что дочь с трудом могла узнать его. Я заметил, у нее на глазах слезы изумления. В скором времени прольется еще больше слез, тоже вызванных изумлением, хотя и иного рода. О, мы можем спокойно ждать будущей недели.